Фабула Нова представляет проект «Часовщик». Закольцованные жизни. Часть третья. История Брюса, история его 30-летнего отсутствия напоминает русскую матрешку. В его рассказе скрыты судьбы еще нескольких человек на обо всем по порядку и для начала мы перенесемся с вами обратно в тот день когда брюс услышал признание своей любимой жены которая ранила его до глубины души разозлила и выбила из колеи событий и планов на будущее придя домой Он судорожно начал собирать свои вещи, нервный, обозленный. Он глубоко дышал, в свою сумку он кидал все подряд, какие-то рубашки, брюки. Спустившись вниз, он написал несколько строк на бумаге и бросил его на столик в гостиной. Выйдя на улицу, он поймал такси и направился на край города, он не знал, куда ехать. Поэтому первую ночь он решил провести в дешевой гостинице, подальше от людей, которые предали его. Он решил, что хватит кругов. Он уедет далеко и там далеко, наконец состарится. Он уже давно готов к старости, а эти, пускай в страхе, доживают свой век. В его кармане было мало денег, но на следующей неделе будет новая передача «Американская мечта». Лотерея, где они с Джессикой должны были правильно угадать числа, выиграть баснословную сумму и уехать на несколько лет отдыхать. но теперь он заберет их себе и исчезнет из этого города, из этой страны. Всю неделю он прожил в грязных стенах дешевого отеля, выходя на улицу только за едой. Стараясь экономить, он ждал среды. В кармане его пиджака лежал купленный и заполненный билет. После среды он еще почти неделю жил на окраине города, выжидая момент, когда его бывшие друзья перестанут его искать. А потом, а потом он забрал деньги, положил их в банк, приобрел чековую книжку, в последний прощальный раз ходил в любимый бар и сел на самолет до Германии. Следующие года, решил он, посвятить путешествию. Но первое, что он сделал в Германии, это пил. Пил много. забываясь в разных гостиницах под разным градусом и часто с разными девушками. Ведь насколько ярко он не пытался зажечь свою жизнь, в ней всегда было темное, неосвещенное пятно по имени Джессика Томпсон. Всегда, каждый день он думал о том, где она сейчас, что она делает, как часто она целует Чарли, вспоминает ли она его. Потом была Италия, ее сменила Франция. Время лечило его душевные раны, но очень медленно. И первое событие, которое изменило его взгляд на жизнь, заставило его задуматься, случилось с ним через три года после того, как он покинул Америку. Был вечер холодной французской осени. Брюс, изрядно залив голову алкоголем, вошел в свой номер в гостинице. Было темно. Он сел на кровати стал раздеваться, но уже через минуту остановился. В углу комнаты, около шкафа, он различил фигуру. Человек не двигался. Но по мелким очертаниям было видно, что он смотрит на него. Кто вы? Я вас очень долго искал, Брюс. Брюс, не отрывая взгляда от незнакомца, потянулся к телефону. Я бы... Не стал этого делать. С этими словами незнакомец направил на нашего героя руку. По тени было видно, что в ней он сжимал пистолет. Что вам нужно от меня? Ваш билет. М? Не прикидывайтесь дураком. Я все про вас знаю. Все про вашу пятерку. Но откуда? Незнакомец прошел по комнате и сел в кресло. Не стоит включать свет, я думаю. Я просто хочу забрать ваш билет и уйти. Вашим друзьям я скажу, что вы отдали билет мне. Вы не увидите моего лица и останетесь живы. Но чтобы наше общение было более непринужденным... Можете называть меня Стефаном. Ну, как вы узнали о нас? Это было несложно. Я стал искать временные ляпы, повторения или частую удачу. Путешественник во времени редко отказывается от соблазна, к примеру, выиграть несколько раз подряд крупную сумму в лотерее. Ваш друг Джон был, наверное, самым наглым из всех. Но откуда вы знаете о путешествиях во времени? Вы? Я думаю, что вы единственный, кто катается по разным волнам времени. Машин времени много. Некоторые природные, такие как пещеры в Гималаях, выходы из которых ведут в разные столетия. А может быть и ваш вариант – аномалия. вызванная взрывом от столкновения временных потоков когда два объекта из разных времен пытаются попасть в один и тот же час в одну и ту же минуту а главное в одно и то же место такие временные портал это достаточно не изучены нет и работают по разным алгоритмам и я встречал разные например есть лифт Лифт где-то в Чехии, который может открываться в 1917 а может и в 2000-х, и все зависит, насколько загружена кабина. В вашем случае в автобусе должно быть 5 пассажиров. Я уверен, что когда вы играли, вы просто нашли там пять билетов, Вы не сразу заметили изменения, но когда вышли и направились домой, то увидели, что время немного отматывалось назад. Я ведь прав. Да, все таки было. Мы поиграли в автобусе, и когда я вернулся домой, я обнаружил, что на столе стоит ваза, которую я разбил на прошлой неделе. А потом я упал в обморок, когда увидел, что в квартиру вошел дядя Томас. А он... Он умер три дня назад. Со временем мы поняли, что нашли. Но откуда вы столько знаете о путешествиях во времени? Есть третий вид машины времени, созданная человеком. Я изобрёл такую. Ну тогда зачем вам мой билет? Вы сложите, и всё поймёте. Моя машина времени походила на муровую установку. Она сверлила пространство, тем самым образуя портал. Чем глубже погружалось сверло, тем дальше во времени можно было нырнуть. Я бы никогда не задался вопросом создания такой машины, если бы не моя любимая Сюзанна. Она умерла. Ее сбил автомобиль. Я убивался горем, но уже тогда я вел разработки машины, которую смогла бы резать время, и когда я достиг успеха, я выбрал тату которая была за день до ее гибели, и вот отделили место ее за город. Прошлый я, конечно, страшно переживал, но это была малая цена. И что же было дальше? Она свалилась с балкона и свернулась себе шею, и вернулся обратно и повторил попытку, в этот раз Подвела проводка, и она загорела в доме, но она потом... Гвоздь, мы с таким сталкивались. Событие, которое нельзя изменить. Событие, которое каким-то образом в дальнейшем влияет на всё мироздание. Я называю это временным постулатом. Тогда зачем вам нужен мой билет? Я думаю, что скоро пойму, как можно обойти этот временной нюанс. Но я всё равно не понимаю, зачем вам? Затем, чтобы не видите моего лица. Но я очень стар. Моя машина времени лишь кидает меня из одного участка в другой. Я уже больше 30 лет пытаюсь спасти свою жену. По этому миру гуляет несколько тысяч меня из разного времени. Моя машина не возвращает мне молодость. Но ваш автобус, он отматывает время вспять так, что вы снова становитесь детьми. Сохраняя только память. Мне нужна молодость. Но как вы поняли, что наша машина работает именно так? Я долго следил за вами. Слушал ваши разговоры. Сначала я хотел заставить одного из вас написать записку о том, что ему всё надоело. И он уезжает неизвестно куда. и забрав билет, и его убить. Но потом я услышал ваш разговор в церкви, но так быстро исчезли, мистер Симонс, что на ваши поиски я потратил около трех лет. Но теперь я здесь, и я прошу вас, отдайте мне ваш билет. Я не могу. Но не будьте эгоистом. «Билет появляется в кармане только тогда, когда ты оказываешься в автобусе». Стефан вскочил с кресла и направил дуло пистолета на Брюса. Тот непроизвольно выставил руку вперед. «Это правда!» «Да не врите мне! Я знаю, что билет появляется у вас в руке тогда, когда вы этого захотите. Так захотите этого!» Брюс выдохнул и сунул руку в карман. На несколько секунд он подумал о небольшом пронумерованном коричневом кусочке бумаги, и в следующий миг что-то шероховатое коснулось его ладони. Он вытащил руку, между пальцами был зажат билет. Незнакомец протянул руку вперед, чтобы забрать его. Но уже в следующий миг кто-то выбил дверь номера. «Нам пора!» «Нет!» раздался выстрел. Комнату на секунду озарил яркий свет, и незнакомец, получив в лоб свинцовый поцелуй, упал на ковер. Неизвестный, который ворвался в номер, тоже поварился в коридоре. Брюс был шокирован происходящим. Он медленно встал и включил лампу на столе. Стефан лежал на полу. Его морщинистый лоб украшала дыра, из которой бежала кровь. Наш герой сделал несколько шагов назад. Неизвестный, который убил Стефана, лежал неподвижно в коридоре. Убит? Убит? Но был только один выстрел. Вспышка была тоже только одна. Брюс выглянул в коридор. В нем уже толпились постояльцы со всего этажа. Он перевел взгляд на пол. Там на длинном ковре лежал мужчина, у которого во лбу зияла дыра от пули. Этот мужчина был точной копией Стефана, может, только на несколько месяцев постарше. Брюса еще долго допрашивала полиция, что, как и почему. Но ничего вразумительного он ответить не мог. Выйдя из участка, он заехал в отель и, собрав все вещи, поехал в аэропорт. Нужно было убираться подальше из этого города, еще лучше замести следы. Неизвестно, сколько еще таких же ненормальных охотятся за ним. А может, еще и сам Стехан жив, точнее, один из сотни его временных образов. Брюс купил билеты до Голландии и уже через 18 часов был там. Поселившись в провинциальном городке, он продолжал свою разгульную жизнь. Но в этот раз что-то изменилось. Изменилось в нем. Стехан своим появлением в его мире заронил в нем зерно сомнения, правильно ли он поступил. И было понятно, что друзья предали его, но такое ли это сильное предательство? Ты сердцу не прикажешь. Они полюбили друг друга, так же, как когда-то он полюбил Джессику, а она его. Вечной любви не существует, и это всегда был вопрос времени. Плюс с каждым днем, с каждым пьянством и разгулом все больше и больше видел в своем поступке эгоизм. Стефан так отчаянно пытался вернуть свою любовь, спасти ее. А сколько еще таких же, как он, ходит по этой земле в надежде что-то исправить в своей жизни. Билет нужно было отдать, но в хорошие руки. Поступок Стефана был благороден и красив, но в его действиях было отчаяние. Исправить временной постулат невозможно, значит отдать билет такому, как он, все равно, что выбросить его на ветер. Решив сделать самоотверженный поступок, Брюс не знал только одного, с чего ему начать. Где искать? Но первый претендент на билет сам себя нашел. Это произошло через несколько месяцев после того инцидента в номере, все в той же Голландии. Брюс прогуливался по улице, немного шатаясь. Он заблудился, этот город ему еще не был так хорошо знаком. Вы случаем не заблудились? Да, есть такое. Думаю, вам стоит зайти ко мне. Я сделаю отвар, который быстро отвезли вас. Брюс, пошатываясь, поднялся по ступенькам. Гостеприимный хозяин жил в очень большом доме. И, может, сам он и не был таким большим, как стеклянная оранжерея за ним, которая возвышалась на несколько этажей над домом и была с километров в длину. Они прошли в дом. На кухне было много цветов. Брюс сел и пьяным взглядом стал осматриваться. Дом утопал в зелени. Самые разные растения. Десятки, сотни. По углам были разбросаны книги по ботанике и садоводству. Незнакомец, который приютил нашего героя, заваривал непонятное сушеные листья. Потом добавил несколько капель из какой-то склянки и с добродушной улыбкой поставил перед Брюсом чайник. «Вот, мой друг, этот отвар, сейчас одностоится несколько минут, он приведет вас в чувство». Он был горький. Брюс сделал несколько глотков и поморщился. Но каково было его удивление... Когда расплывающаяся картина мира в несколько секунд стало четкой и ясной Из головы ушла нарастающая головная боль В руки вернулась сила Невероятно! А то! Мой личный рецепт! Что касается трав, то о них я знаю все Брюс посмотрел на незнакомца Он узнал его Это ведь вы! Вы Артемус! Чёрт, забыл фамилию, извините. Артемус Фиджеральд. Это я. Никогда не подумал, что познакомлюсь с вами. Ваши лекарства, они гениальны. И главное, что безвредны. Правда, дороговаты. А вот это уже не я. Я только продаю рецепт. А они уже делают всю накрутку, ну и так далее. Но вообще приятно, что вы меня узнали. Мой друг, ну когда был ещё жив... Спасался обезболивающими, которые были сделаны на основе вашего рецепта. Из трех сортов клевера с добавлением, если я не ошибаюсь, коренного порошка анестезии. Хм, ваше познание меня очень радует. Все верно. Мой знакомый хороший врач. Он всю жизнь пытался спасти нашего общего друга. Сочувствую. Значит, не в этой жизни. Да уж, если не в этой, то в следующей. Пойдемте, пойдемте. Я вам кое-что покажу. Они вышли в сад. Прямо перед ними были большие стеклянные ворота оранжереи. Этот большой стеклянный замок пугал своим величием, вложенным в нем трудом, тем, что было в его пределах. Артемус открыл ворота, и двое вошли внутрь. Зрелище было колоссальное. Деревья, которые касались крыши, Известные и неизвестные кусты под стеклянным куполом. Было самое настоящее буйство красок. Все цвета и цветы мира сошлись здесь, слились в одну палитру, в одну круговерть. Это просто невероятно! Артемус пригласил его прогуляться. Думаю, человеку, который знает и уважает мой труд, я могу показать, где рождаются лекарства. Они шли по дороге. Артемус показывал пальцем на разные растения и рассказывал о них. Почти все растения мира уживаются здесь. Я сумел создать уникальную среду обитания. Такую, от которой не будет страдать ни одно растение. Думаю, туда идти не стоит. А что там? Это не столь важно. Через некоторое время они вышли обратно на улицу. Спасибо вам за экскурсию. Всегда рад гостям. А, кстати, если задержитесь, я угощу вас своей настойкой. М -м -м -м. А завтра отвезу туда, куда нужно. Ну, думаю, такому человеку я не могу отказать. Начинался вечер, и двое недавно познакомившихся сели за стол на летней веранде. Артемус достал графин с голубовато-мутной эссенцией. «Ох, мой друг, вам понравится! Главное — держать ее в холоде!» Артемус налил он по стопке, Брюспий поднял стекло и посмотрел вглубь посуды. Жидкость была голубоватого цвета, мутная. Наш герой сделал глоток, настойка обожгла ему горло, но это был не болезненный ожог. Она словно легким касанием открыла все чувства его тела. Задействовала все рецепторы языка и своим теплом, легкой кислинкой разбежалась по венам до самого мозга Это великолепно! Артемус скромно улыбнулся. А дальше? После нескольких повторений разговор среди двух малознакомых людей побежал быстро и откровенно, словно они уже давно были лучшие друзья. Оба смеялись, делились рассказами и жизнью. Артемус рассказывал про свои открытия и студенческие годы, а Брюс про школу, про предательство друзей. Каждый рассказывал о себе все, но каждый при этом что-то лутаил. Наш герой не рассказывал про перемещение во времени, а Артемус про что-то свое. И это не бросалось в глаза, но чувства. А потом было временное затишье. Брюс посмотрел на звездное небо. Хороший сегодня вечер. Спасибо вам за... Артемус? Вы чего? Почему вы плачете? Ваши рассказы... Это ваше самобичевание, что вы поступили глупо и эгоистично. Напомнили мне, что я точно так. «Какой же?» «Все мы не без греха, но не стоит так убиваться». «Вы не понимаете». «А ну, тогда объясните мне». «Идемте». Они оба встали, их немного шатало. Они вернулись в оранжерею. «Что мы здесь забыли?» «Идемте за мной». Они шли по знакомым тропинкам и остановились около той самой дорожки, на которую хотел еще днем свернуть Брюс. Артемус жестом показал, чтобы наш герой следовал за ним. Там, куда они свернули, растения росли плотнее, и самой тропинки почти не было видно. Осторожней! Почему? Сейчас вы все поймете. Главное, идите за мной. След в след. Они вышли на небольшую поляну. В лунном свете деревья походили на жутковатую толпу скрюченных уродливых великанов. И казалось, что из плотных кустов, из самой темноты, кто-то на них смотрит. И складывалось впечатление, что ядовитый плющ или что-то похожее на него двигал своими стеблями, как щупальцами, извиваясь на высокой решетке. Артемус, что мы здесь забыли сейчас? Несколько лет назад. Понимаете, я всегда был предан науке. Я никогда никого не любил. У меня нет детей, нет жены. Но однажды я прогуливался по рынку и в поисках нужного мне удобрения... Почему именно здесь нужно было рассказывать мне историю из жизни? Прошу вас, послушайте. Я очень давно не говорил по душам. И хочу, чтобы вы отнеслись ко мне с пониманием. У меня нет друзей, но я хочу кому-то открыться. Брюс, понимающий, кивнул. Так вот, я прогуливался по рынку в поисках нужно удобрение И оказалось, что последний из них купила девушка прямо передо мной. Я догнал ее и сказал, что хочу выкупить удобрение. Она сказала, что узнала меня и предложила обмен. Она поделится со мной удобрением, а я покажу ей оранжерею Ну, я и согласился. Ее звали Анна. Я показал ей все. Потом она еще несколько раз приходила в гости. Это настораживало. Она говорила, что увлекается ботаникой. Ну, еще много чего. И предложила свою бесплатную помощь в уходе за моим садом. А я бы рассказал ей все, что знаю. Я отказывался, но она сумела настоять. Она приходила каждый понедельник, среду и субботу. И вот, однажды она не пришла. Сначала один день, потом другой. Я думал, ну вот и хорошо, меньше вопросов будет и вообще. Но! Вы стали скучать по ней. Вы правы, мой друг, я стал скучать. И я под предлогом... Что она забыла у тетрадки поехал к ней. Оказалось, что она просто больна. Я привозил ей лекарства собственного изобретения и сумел за три дня поставить ее на ноги. Черт. Я даже не заметил, как влюбился в это милое личико. Теперь я хотел, чтобы она приходила ко мне каждый день. Так она и делала. Потом мы стали просто гулять. Потом... Извините, если повторюсь, просто тяжело это все рассказывать. Так вот, она даже переехала ко мне, и все было хорошо. До одного дождливого осеннего дня. Градом в моей оранжереи выбило несколько окон, и их в кратчайшее время нужно было заделать. Я провозился под ливнем почти 6 часов. Естественно, заболел, причем очень сильно. Анна сказала, что может выходить меня. Будет ухаживать так же, как я ухаживал за ней. Она делала отвары с растениями в моем саду. И как-то ночью у меня был сильный жар. Требовались корни германского клёна. Вон он растёт, вот, вот он справа от вас. Ага. Я хотел сказать, чтобы она не ходила туда. Но она, не дослушав, убежала. На следующий день Жар спал, я проснулся, а Анны рядом не было, дома тоже. Я пришел в оранжерею и увидел то, что боялся больше всего. Ее хрупкое тело обвивали лозы сапсакеры. Это растение такое? Это растение охотник Его лозы обвивают вас, жалят И вы слабеете Потом она обвивает вас полностью И начинает питаться вами Когда в лапы сапсакеры попадает даже маленькая живность На ее стеблях распускаются пара красивых цветов С необыкновенным рисунком А вот в тот день он весь был покрыт такими цветами И что вы предприняли? Ну, если... Вырвать жертву из лоз растений, то напоследок он выплеснет очень большую дозу яда, и живой организм умрет. Такое растение нужно травить, чтобы оно завяло. Тогда лозы сами отпустят жертву. Это очень сложная процедура. Вы так и сделали. Это было сложно. Моя оранжерея – это сложная экосистема. Все растения связаны между собой, как... Старая гирлянда Если гибнет одно То через несколько недель Может месяц Погибнет весь сад Только создав такую хрупкую систему Можно было ужить все растения мира Под одним куполом И и что же вы сделали? Ну, я несколько дней собирался с мыслями Но потом Я взял черную краску И стал закрашивать Все стекла оранжереи Я отключил систему подачи воды. Я смотрел, как гибнет мой сад. Я видел, как с каждым днем дыхание Анны становилось все чаще и ровнее. Вы поступили очень благородно. Ради любви вы... Артемус отошел а -а -а. от своего гостя и медленными шагами направился к тому самому растению, который Брюс принял за ядовитый плющ. Понимаете... Я... я не смог. Артемус раздвинул большие листья, и перед нашим героем предстала пугающая, пробирающая до нервных окончаний картина. Бледная девушка, кожей которой была обтянута по костям, с закрытыми глазами, с синими губами лежала в зеленых объятиях сапсакера. Такое зрелище отрезвляло лучше любого отвара. Понимаете, я не смог. И посмотрите, Господи, какой же я идиот! Трус! Как бы я хотел вернуть все назад! виде слезы своего недавнего знакомого, Брюс уже знал, кому он хочет отдать свой билет. Перед ним был раскаивающийся человек. который скучал о... Если бы я тогда решил выдрать ее из лоз, растение ведь оправилась бы. Я не понимаю. Ну, посмотрите на его листья, они увядают. Анна умерла, а лозы почему-то не отпускают ее. И теперь уже трупный яд отравляет сапсакер. Это уже не обратить? Вся, вся моя оранжерея погибнет. Если бы я мог, я бы все исправил Я бы вытащил тело и зло, спас бы свой сад Слова Артемуса до конца отрезвили нашего героя Хозяин сада говорил ужасные вещи Сожалел не об утраченной любви, не об умершей Он сожалел о своих цветах Брюс попятился назад Мне мне надо идти Стойте, куда же вы? Я рассказал вам историю своей трагедии, а вы даже не скажете несколько слов одобрения? Мне... мне надо... Брюс развернулся и быстрым шагом направился к выходу. Бесчувственный мерзавец! Я раскрыл вам трагедию своей жизни! Напоил вас лучшей настойкой! А вы вот, вот, вот так просто-запросто уходите! Брюс почти его не слышал. Ему хотелось поскорее убраться из этого места. Выйдя на дорогу, он пошел по трассе в сторону своей гостиницы, ловя на ходу автомобиль. Брюс был убежден, что каждый гений – это ненормальный человек. Человек эгоистичный, преданный миром и предавший все ценности сам. Фабула Нова. Истории в звуке.